Глава 8. Старый драк протянуло странное создание, закашлялось и выпрямилось из густо киева. А тебя видеть, радушно сказала тварь, но голос её был полон змеиного яда. Эгдра Спросил я, пустив по внешней стороне лоз некротические споры. Пусть только попробуйте атаковать. Я уничтожу эту тварь за одно мгновение. Странное имя. На мне нравится, рот создания искривился усмешкой. "Так, май. Скажи, почему ты охотишься за мной? Разве не понятно? Ты слетел с катушек и пожираешь всё, до чего можешь дотянуться. Кердер" "Всё не так однозначно", Игдра сменил тон, как будто говорил с глупым ребёнком. "Чтобы жить, ты ешь плоть животных. Я делаю то же самое. Только мне для выживания нужны души. Когда я вернув свою силу, я перестану поглощать эту биомассу. А они мне не интересны. Мне интересен ты". "И что же тебе от меня нужно?" усмехнулся я. "Мы можем стать сильнейшими в этом мире", кратко сказал Игдра. "Ты же сам хотел отринуть драцкие правила старейшин и достичь предела своих возможностей. Сейчас тебя никто не сдерживает. Ты можешь стать богом. Я сделаю тебя богом. Безраздельная власть." Без смерти всё это станет твоим. Встань на мою сторону. Уничтожим уже богов, подарим миру то, что он заслуживает. Заманчиво, сказал я, изобразив интерес на лице. А чего же заслуживает этот мир? Да это же тебе решать. Если захочешь, можешь разрушить его до основания или стать немым зрителем. который направляет историю в нужное русло. Можешь стать живым богом, которому люди будут поклоняться тысячелетия напролёт. А можешь вместе со мной пойти дальше. Этот мир не единственный. Нас ждёт тысячи чудес, миллионы сражений за Войвании, красоты, которые тебе даже не снились. Миры будут падать к нашим ногам один за другим. «Только встань на мою сторону. Ты же помнишь, кто возродил тебя?» «Знаешь, недавно я уже встал на ту сторону. И теперь мою душу обещают предать забвению лишь за то, что я вернул тебя к жизни. Ты возродил меня лишь для того, чтобы я возродил тебя. Мы в расчете». «Они лжебоги. Их угрозы ничего не значат. Сейчас эти твари трясутся от страха в своих норах». Бояться, что я приду за ними. И я приду. Мы с тобой придём за их головами, потому что никто не смеет нам угрожать. Мы не агрессоры, мы просто защищаемся. Друзья ведь должны защищать друг друга, верно? Знаешь, да ты прав. Никто не вправе указывать, что нам делать. Верный друг, я присоединюсь к тебе. В этом мире слишком много богов. Я считаю, что двух будет более чем достаточно. «Что скажешь?» «Да... Мы будем править вечно. Никто нас не остановит!» Расплылось в улыбке уродливое лицо Игоры. «Так и будет. Я уже успел прикончить одного бога перед тем, как возродил тебя. А если считать с тем ничтожным личем, который пал от моей руки в Руиндаре, то на моем счету и вовсе два бога». Века твари нервно дернулась на доль секунды. «Ты знаешь, жалкая крыса оказалась в десяток раз сильнее лича. Ума не приложу. Как мы могли проиграть тому убожеству?» Я попытался снова оскорбить старого врага, но на этот раз лицо твари никак не изменилось. Мне показалось, или Игдра все же не король лич. «Старый друг, нам нужно объединить силы. Скажи, где я могу тебя найти?» Повисло молчание. Тварь сверлила меня взглядом, пытаясь понять, можно ли мне доверять. «Я думаю, нам пока не следует видеться. За тобой может быть хвост из завистливых башков, а у меня слишком мало сил, чтобы противостоять им. Возможно, позднее», — неуверенно сказал Игдра, заставив меня прибегнуть к вескому аргументу. В моей руке появилось сердце проклятого, отчего глаза Игдра расширились, а дыхание участилось. Это божественный артефакт. На нём безграничный запас некротики. С его помощью мы сможем отбиться от любого противника. Ведь мне посзло родиться в теле мага смерти. Я смогу тебя защитить. Я поднял сердце проклятого выше, чтобы Игдра мог его получше рассмотреть. Глаза Игдра метались с артефакта на меня и обратно. Было видно, как страстно он желает заполучить сердце проглядова. Но какого чёрта мировое древо, которое владеет магией природы, хочет обладать некротическим артефактом? Либо в теле Игдры возродился лич, либо их разумы смешались, создав нечто новое. «В шахтах эта тварь орала, я живой! Снова живой!» Хотя Игдрасирь был так же мёртв, как и лич. Возродившись, он вполне мог выкрикнуть что-то подобное. Но в отличие от лича, Игдрасирь никогда бы не стал убивать всех без разбора. Это я могу сказать с уверенностью. Скорее всего, их души слились. Это бы ему многое объяснило. «Отдай его мне!» жадно сказал Игдра, блеснув глазами. «Разумеется, как только мы встретимся, этот артефакт тут же станет твоим». «Он мне нужен сейчас. С его помощью я смогу мгновенно постановить свою божественность. Брось его в портал!» нетерпеливо выпалил Игдра. Перед моим лицом появилось окно портала размером с небольшой арбуз. Внутри портального окна ничего не было видно, только чернота. «Проклятие!» Я я надеялся получить хотя бы маленькую подсказку, где искать этот артефакт. Нет, так не пойдёт. Этот артефакт гарантия моей безопасности. Я отдам его тебе только, когда мы встретимся, сказал я, сделав шаг назад. Ты мне не доверяешь? После всех трудностей, которые мы преодолели, даже смерть не стала для нас помехой, а ты боишься отдать мне артефакт? оскорбился Игдра. Это ты боишься встретиться со мной? «Открывай портал, и в следующую же минуту артефакт станет твоим. Я в такой же опасности, как и ты!» Я спрятал сердце проклятого в хранилище, демонстрируя, что не поменяю своего решения. «Хорошо, я открою портал», — добродушно сказал Игдра, и слева от моего лица появилась синяя портальная арка, внутри которой виднелась все та же непроглядная тьма. «Почему ты медлишь? Скорее, пока сюда не верят другие боги!» Почему я медлил? Да потому что нельзя доверять хищной твари, которая пожирает всё живое. К тому же мне не понравился блеск в глазах Игды, когда я показал ему сердце проклятого. Бог жизни восполнить собственные силы с помощью энергии смерти? Абсурд. Я набросил на себя покров маны, усиление Урфина, использовал артефакт Зуброва. Попутно приготовился применить крысиную нору, чтобы в случае необходимости скрыться в карманном измерении, и шагнул к порталу. Скорее, скорее! Потороплёл меня Игдра. Я не могу так долго удерживать портал. Скорее! До входа в портал оставался всего один шаг. Шаг, который я так и не сделал. Игдра разинул пасть и изрыгнул в мою сторону красноватое облако тумана. Вместе с этим из портала ударился залп из десятков арбалетных болтов, следом за которыми выскочили изменённые твари. Благодаря усиленным рефлексам я успел отскочить в сторону от кровавого отумана. На один из арбалетных болтов достал меня, раздробив плечо. Правая рука потеряла чувствительность и повисла как плеть. Долбаный игра. Я ожидал подлой атаки, но не думал, что он всё-таки меня достанет. Готов спорить, что я бы сдох, если бы Урфин забрал свой дар. Всё-таки от этой пинкой и перероской тоже есть польза. Из портала выбежали три десятка существ, похожих на богомолов. Полутораметровое костяное лезвие, ноги загнутые в обратную сторону, вертикальные зарачки и редкие головы с огромными клыками, которые не давали их пастям закрыться. Всё тело существа покрывала зеленоватая кора. За долю секунды я призвал Михалыча. Слая клюйка. К моему удивлению, даже Грувдар решил поучаствовать в заварушке. И началась мясорубка. Косолапый заревев, бросился в атаку и со всего размаха ударил когтистой лапой. Не знаю, сколько раз эволюционировали изменённые, но богомолы ловко отскочили в стороны. Один из них рубанул лезвием в сустав медвежьей лапы. Конечность, прыгая по земле, покатилась к озеру. Косолапый завопил от боли, отскочил назад и использовал ледяное дыхание. Четыре фигуры богомолов моментально превратились в ледяные статуи. «Убейте их!» — завопил Игдра в момент, когда лозы, созданные мной, разорвали его голову на части, попутно отравив некротикой. когда клоун Игдры погиб, портал тут же закрылся. На меня насели шесть существ и стали теснить, то и дело норовя снять голову с плеч. Что и говорить, эти твари были на порядок сильнее тех, что я видел ранее. Быстрые, сильные, атакуют группами, стараясь отделить меня от питомцев. Создаю грибницу под их ногами, они тут же отпрыгивают назад. Окружаю себя грибницей, чтобы у богомолов не было выбора, кроме как идти в атаку. Так эти твари подкидывают камни, а после бьют по ним тупой стороной костяных лезвий. отправляя смертельные снаряды прямо в меня. Пока я ворочался от града ближних и дальних атак, Груддар пытался отстреливать противников. Правда, это было бесполезно. Острые колли насквозь пробивали тела существ, отрывали конечности, обезглавливали. Но спустя минуту тварь восстанавливала своё тело и снова шла в бой. По сути, Груддар оказался бесполезен. А вот Слай прикончил двух существ и теперь пытался херкнуть кислотой в третью тварь, постоянно скользящей от него. Но самым эффективным орудием борьбы с изменённым стал клювик. Он парил над полем боя, держа в когтях огромный чёрный гриб, из которого сыпались споры. Клювик сделал широкий круг над полем боя и стал по спирали сужать его диаметр. Чёрная плесень попала в воду, моментально убив в ней всю рыбу. Жители озера всплыли вверх брюхами, наполнив округу ароматом разложения. Трава, на которую попадали споры, тут же чернеяла. Оставшиеся в живых богомолы поняли, что их гибель вопрос времени. и наплевав на призывных существ рванули ко мне. Увидев это, я расплылся в хищной улыбке. Два десятка тварей разом. Да вы издеваетесь. В открытом бою даже я не справлюсь. А вот в обороне, за долю секунды я позвал Слаа Михалыча игру удара. Накрыл себя непроницаемым коконом из лоз, покрытых некротикой, и стал ждать. Твари с тошного пеле рубили с крывшей меня барьер и стремительно умирали. Так как люк висел прямо над ними, из-за спор существует смертельными спорами. Помимо этого, некротика попадала на костяные лезвия богомолов, разъедая их. Спустя пару минут стало тихо. Удары прекратились, и я отозвал лозы. Вокруг валялись кучки праха. Трава почернела, и от малейшего дуновения ветра сыпалась угольной пылью. Всё живое в радиусе 200 м погибло. Остались целы лишь четыре ледяные статуи богомолов, стоящие за пределами круга разложения. Я подошёл к горке праха и разгрёб её сапогом. Из серой пыли на меня осмотрел зелёный шар, который с радости показал мне очередную бойню. Существа напали на катаржан, живших на втором уровне изнанки, и перебили всех до единого. Всё как всегда. Единственное, что удивляло, так это то, что твари не смогли пройти через телепорт, ведущий на станцию перехода. Они упирались мордами в синее окно, рубили лапами, но результата не было. Завершив свои попытки, существа покинули каторгу и двинули вглубь каменистых пустошей. Сфера лопнула и рассыпалась, а я двинул прямиком к лону Эйдры. Покопавшись в останках тварей, я, к сожалению, не обнаружил сферы. А жаль. Очень хотелось узнать, как эта проклятая башка очтилась на дне озера и как именно травила жителей. На всякий случай обошел всю округу. Присутствие чужеродной маны пропало, как будто ее... никогда и не было. Вернувшись к выжженному кругу, я с помощью сердца проклятого вытянул всю некротику из почвы и озера, а после двинул в лагерь. Предупредил ворнов о том, что из озера Чёрное теперь совершенно точно нельзя брать воду ни при каких условиях. Некротику я, конечно, вытянул, но лучше не рисковать. Попрощавшись с бойцами, я вернулся к замёшенным богомолам. Дух из них спалил некротика и я двух оставил для изучения. Одного переправил в управление службы безопасности, второго в Иркутскую академию магии. И для тех, и для других провёл инструктаж по технике безопасности. Когда убедился, что все всё поняли, переместился в свой соесобняк. Друзья спали. Краб Степана разносился по коридору. Яшка во сне пытался кому-то впарить эликсир маны. Я прокрался в свою комнату, стараясь не сорвать сделку карлика. Е тихенько закрыл дверь, призвал Грувдара. Не говоря ни слова, он вытащил арбалетный болт и обработал рану. «Спасибо! Ты я мой должник!» — буркнул древень и растворился в зелёном свечении. Я встала, лёг на кровати, едва коснулся подушки, и тут же уснул. Снилась всякая гадость. Игдра смеялся мне в лицо, сжигая руин дар дотла. А я просто ничего не мог с этим поделать, ведь было сложно сражаться против нежити, а здесь и нежить, и магия природы в одном лице. часто просыпался, а через пару секунд снова засыпал. Под утро меня окончательно разбудил звонок мобилета. На экране высветилось имя Антип. Виктор Игоревич, поступил новый заказ, сурово сказал глава Воронов. Вот как? Что-то интересное, я сел на край кровати и потёр глаза. За окном только начиналось зарево. Для вас-то да, интересное. Даже очень. Он замолчал на секунду, как будто подбирая слова, и продолжил: Обратился один человек и попросил спалить все ваше имущество. Ранее он уже делал заказ. Просил открыть портал на вашей земле и выпустить на волю пару существ из изнанки. — Ха-ха-ха! Оказывается, это вы тогда подкинули мне забот? — рассмеялся я и встал с кровати, подойдя к окну. — Виктор Игоревич, это работа. Ничего личного. — извиняюсь, — сказал Антип. — Я понимаю. Не томи. Рассказывай, кто же этот храбрец, решивший мне напакостить?